Глава одиннадцатая. Сэмюэл Браун. На следующий день я повстречала леди Гленмайер и мисс Пул, которые вместе отправились на поиски старухи, славившейся в околотке редкостным умением вязать шерстяные носки. Мисс Пул сказала мне с добродушно-презрительной усмешкой. «Я как раз рассказывала леди Гленмайер о нашей милой миссис Форестер» о том, что она боится привидений. Причины тут, разумеется, уединенная жизнь и глупые истории, которых она наслушалась от этой своей Дженни. Мисс Пол, исполненная величавого спокойствия, сама была настолько выше глупых суеверных страхов, что, упомянув, как я обрадовалась, когда накануне вечером она уговорила носильщиков свернуть на дамбу Хайдингли, я несколько устыдилась и перевела разговор на другую тему. Под вечер миспул Пул явилась к мис Мэтти, чтобы рассказать ей о приключении, настоящем приключении, которым ознаменовалась их утренняя прогулка. Они не знали, по какой тропинке им следует идти через луга, чтобы найти старую вязальщицу, и зашли навести справки в небольшой трактир на лондонской дороге милях в трех от Кренфорда. Хозяйка пригласила их присесть и отдохнуть, пока она сбегает за своим благоверным, который лучше нее сумеет указать им правильный путь. И вот, пока они сидели в зале, где пол был посыпан чистым песком, туда вошла маленькая девочка. Они подумали, что это хозяйская дочка, и заговорили с ней о каких-то пустяках, но затем вернулась миссис Робертс и объяснила, что девочка его вовсе не родня, а просто пока живет у них вместе с отцом и матерью. Затем она принялась рассказывать очень длинную историю, из которой леди Гленмайер и мисс Пул почерпнули только два-три несомненных факта, а именно, что месяца полтора тому назад у самых их дверей опрокинулась рессорная тележка, в которой ехали двое мужчин, женщина и эта самая девочка. Один из мужчин сильно расшибся. Правда, все кости у него остались целы, но его оглушило, как выразилась хозяйка, и, возможно, он получил серьезные внутренние повреждения, потому что с тех самых пор он лежит больной у них в доме, а жена, мать этой самой девочки, ухаживает за ним. Мисс Пул осведомилась, кто он такой и как он выглядит. И миссис Робертс ответила, что на джентльмен он не похож, но и на простого человека тоже. И если бы он и его жена не были такими приличными, тихими людьми, то она даже подумала бы, что он ярмарочный скоморох или там бродячий актер, так как на тележке у них стоял большой сундук, Полный уж она не знает чего. Она помогла распаковать его, чтобы достать их белье и одежду, перед тем, как второй мужчина, кажется, брат-близнец первого, уехал в тележке неизвестно куда. Тут мисс Пул кое-что заподозрила и высказала мнение, что такое исчезновение сундука, лошади и тележки по меньшей мере странно. Однако почтенную миссис Робертс намек мисс Пул, по-видимому, привел в большое негодование. Мисс Пул сказала даже, что трактирщица рассердилась так, словно она в глаза назвала ее мошенницей. Миссис Робертс объявила, что дамы могут сами во всем убедиться, если соизволят поговорить с женой больного. И, как сказала мисс Пул, все их сомнения сразу исчезли при первом же взгляде на честное, измученное, загорелое лицо этой женщины, которая едва леди Гленмайер ласково с ней заговорила, разразилась слезами не в силах сдержаться и перестала плакать, только когда трактирщица объяснила, зачем ее позвала, а тогда, подавив рыдание, засвидетельствовала истинно христианскую доброту мистера и миссис Робертс. Мисс Пулл уверовала в ее печальную историю с жаром, равным ее прежнему скептицизму, и доказательством может служить тот факт, Что ее сочувствие бедному страдальцу ничуть не стало меньше, когда она обнаружила, что он никто иной, как наш сеньор Брунони, которому Крэнфорд последние полтора месяца приписывал всевозможные злодейства. Да-да. Его жена сказала, что на самом-то деле он Сэмюэл Браун, Сэм, называла она его, но мы до конца продолжали веять его сеньором. Это было куда благозвучнее? Их разговор с синьорой Брунони закончился тем, что было решено поручить ее мужа заботам врача. Все расходы, связанные с этим, леди Гленмайер обещала взять на себя и сама отправилась к мистеру Хоггинсу попросить, чтобы он сегодня же съездил в восходящее солнце и посмотрел синьора. — А если его придется перевезти в Кренфорд, поближе к мистеру Хоггинсу, — сказала мисс Пул, — она берется присмотреть для него подходящую квартиру и договориться о плате. Конечно, миссис Робертс с самого начала и до конца была очень добра, но все-таки их долгое пребывание у нее в доме причиняло ей некоторые неудобства. Когда мисс Пул рассталась с нами, мы с мисс Мэти были полны утренним происшествием не меньше, чем она сама. «Весь вечер мы только о нем и говорили, всячески его обсуждали и легли спать, торопя наступление утра, когда, несомненно, от кого-нибудь узнаем, что думает и советует мистер Хоггинс, ибо, как заметила мисс Мэтти, хотя мистер Хоггинс и употреблял выражения вроде «хожу с вольта или «дуракам закон не писан», а преферанс называл «преф», но, по ее мнению, он, тем не менее, весьма достойный человек и очень искусный врач». Собственно, Мы весьма гордились нашим крэнфордским доктором как доктором. И, услышав, что королева Аделаиде или герцогу Веллингтону не здоровятся, мы часто жалели, что они не послали за мистером Хогинсом. Впрочем, по зрелому размышлению, мы скорее радовались этому обстоятельству, ибо заболеем и сами. Что мы делали бы, если бы мистер Хогинс тем временем стал придворным врачом? Да, мы гордились им как доктором, но как человек, а вернее, как джентльмен — Он заставлял нас скорбно покачивать головой и сожалеть о том, что ему не довелось прочесть писем лорда Честерфилда в те дни, когда его манеры еще поддавались улучшению. Однако его заключение о состоянии сеньора мы считали непогрешимым, и когда он сказал, что заботливый уход должен поставить его на ноги, мы перестали опасаться за жизнь бедняги. И тем не менее, все наперебой старались помочь ему, словно имели серьезное основание для тревоги, как оно, собственно говоря, и было, пока мистер Хогинс не взялся его лечить. Мисс Пул присмотрела чистенькую и удобную квартирку, хотя, конечно, и очень скромную. Мисс Мэти послала за ним парчез, который мы с Мартой перед тем, как носильщики отправились за больным, хорошенько прогрели. Мы поставили внутрь него жаровню, полную раскаленных углей, а потом плотно закрыли дверцу, закупорив дым и жар внутри до той минуты, когда сеньор сядет в него в восходящем солнце. Леди Гленмайер под руководством мистера Хоггинса взяла на себя медицинскую часть и выискала в шкафчиках миссис Джеймисон все аптечные ложечки и мензурки, а также забрала все с тумбочки с такой непринужденностью, что мисс Мэтти несколько встревожилась, представив себе, как могли бы посмотреть на это мистер Мулинар и его госпожа, зная не о происходящем. Миссис Форестер изготовила свое прославленное хлебное желе, и оно ожидало его прибытия на квартире, чтобы ему было чем подкрепиться после дороги. Преподношение этого желе было у миссис Форестер знаком наивысшего расположения. Мисс Пул однажды попросила у нее рецепт, но выслушала довольно резкую отповедь. Миссис Форестер сообщила ей, что при жизни не имеет права никому его давать, а после ее смерти, о чем сказано в ее завещании, он перейдет к мисс Мэти. А как мисс Мэтти, правда, миссис Форестер, вспомнив эту статью своего завещания и торжественный случай, назвала ее «мисс Матильда Дженкинс», сочтет нужного распорядиться этим рецептом, сделает ли она его достоянием гласности или тоже завещает кому-нибудь, она, миссис Форестер, не знает и никаких условий ей не ставит. И это-то восхитительное, питательное, единственное в своем роде хлебное желе миссис Форестер и прислала нашему бедному больному фокуснику. «Кто говорит, будто аристократия высокомерна?» Вот дама, урожденная Тирал, происходящая по прямой линии от великого сэра Уолтера, который застрелил короля Вильгельма Рыжего, дама, в чьих жилах строится кровь того, кто убил в тауэре маленьких принцев, и эта дама каждый день старалась приготовить что-нибудь повкуснее для Сэмюэла Брауна, бродячего фокусника. Но, говоря серьезно, Было очень приятно убедиться, сколько добрых чувств пробудило появление среди нас этого бедняги. И не менее приятно было то, что великая кренфордская паника, вызванная его первым появлением в турецком наряде, сама собой исчезла без следа, едва мы увидели его снова, бледного, слабого, смотревшего по сторонам смутным взором, который немного прояснялся, только когда больной глядел на свою верную жену или на бледную грустную дочурку почему-то мы все вдруг перестали бояться. Наверное, убедившись, что тот, кто своим непревзойденным искусством пробудил в нас жажду чудес, а в будничной жизни не сумел справиться с понесшей лошадью, мы вновь как бы обрели самих себя. Мис Пул приходила по вечерам со своей рабочей корзиночкой так спокойно, словно вокруг ее уединенного дома и на ведущих к нему пустынных дорогах никогда не рыскала эта шайка убийц. Миссис Форестер сказала, что, по ее мнению, ни Дженни, ни она сама не должны бояться безголовой дамы, которая плачет и стенает на темном проселке, ибо подобным существам, конечно, не дано вредить тем, кто выходит из дома, чтобы делать добро, насколько это в их силах, с чем Дженни боязливо согласилась. Однако теория хозяйки не оказала никакого воздействия на практику служанки, пока последняя не нашила наизнанку своей рубашки две полоски красной фланели так, что они образовали крест. Я застала мисс Мэтти за тем, что она обматывала свой мячик, тот самый, который закатывала под кровать, яркими шерстяными нитками всех цветов радуги. — Милочка, — сказала она, — мне так жаль эту измученную заботами крошку. Хотя ее отец и фокусник, глядя на нее, можно подумать, что она ни разу в жизни не играла ни в одну веселую игру. Когда я была девочкой, я таким способом делала очень красивые мячики. И вот решила попробовать сейчас. Если он получится хорошим, я сегодня же отнесу его Фебе. Наверное, шайка отправилась в другие места, ведь ни о грабежах, ни о разбоях больше ничего не слышно. Мы все были настолько поглощены опасным состоянием сеньора, что забыли и о грабителях, и о привидениях». Леди Гленмайер сказала даже, что, насколько ей известно, никаких грабежей не было. Только двое мальчуганов утащили несколько яблок из сада фермера Бенсона, да вдова Хайорд, торгуя на рынке, не досчиталась полудесятка яиц. Но это было уже слишком. Не могли же мы признать, что нашу панику породили столь ничтожные причины? Не успела леди Гленмайер договорить, как мисс Пул негодующе выпрямилась и заявила, что хотя она с удовольствием согласилась бы с ней, что иных оснований для тревоги у них не было, однако, вспоминая мужчину, переодетого женщиной, который пытался ворваться к ней в дом, пока его сообщники поджидали снаружи, и зная от самой же леди Гленмайер о следах на клумбах миссис Джеймисон и принимая во внимание тот факт, что мистер Хогинс был дерзко ограблен на собственном крыльце, но тут леди Гленмайер перебила ее, выразив глубокое убеждение, что вся эта история — не более чем фантазии, сплетенные вокруг куска мяса, украденного кошкой. Она очень покраснела, пока говорила это, и меня ничуть не удивила воинственная поза, которую приняла мис Пул. Не будь леди Гленмайер ее милостью, мы, конечно, услышали бы куда более решительные возражения, чем «как же, как же!» и другие столь же отрывочные восклицания, единственно допустимые в присутствии миледи. Однако едва леди Гленмайер удалилась... Мисс Пул принялась поздравлять мисс Мэти с тем, что им пока еще удалось избежать брачных уз, которые, как она заметила, делают людей чрезвычайно легковерными. Собственно говоря, если женщина не сумела избежать замужества, это уже неопровержимо свидетельствует о ее большом природном легковерии. И то, что леди Гленмайер сказала об ограблении мистера Хогинса, показывает, до чего доходят люди, подавшиеся подобной слабости. Совершенно очевидно, что леди Гленмайер поверит любым небылицам, если уж она проглотила эту жалкую выдумку о куске баранины и кошки, которую он пытался обмануть самое миспул, Пул, но она-то всегда была на чеку и не полагалась на слова мужчин. Мы, как и желала того миспул, Пул, возблагодарили судьбу за то, что не связали себя узами брака, но, мне кажется, больше мы были рады тому, что грабители покинули Кренфорд. «Во всяком случае, на эту мысль меня навела речь, которую произнесла в тот же вечер мисс Мэтти, когда мы сидели вечером у камина». Из которой следовало, что муж представляется ей надежным защитником от воров, грабителей и привидений. Она сказала, что не позволила бы себе предостерегать юных девиц от брака, как это постоянно делает Миспул. Разумеется, брак всегда сопряжен с риском, как она убедилась теперь, приобретя некоторый жизненный опыт, но она помнит дни, когда мечтала выйти замуж ничуть не меньше всех других. «Не за кого-то определенного, милочка», — поспешила она добавить, словно опасаясь, что сказала лишнее. «А просто, как в известном присловии, девицы всегда говорят, когда я выйду замуж, а джентльмены говорят, если я женюсь». Эта шутка была произнесена довольно печальным тоном, и ни я, ни она, мне кажется, не улыбнулись. Впрочем, слабые отблески огня совсем не освещали лицами с Мэти. Помолчав, она продолжала, «Нет, я все-таки не сказала вам правды. Это было так давно, и никто не догадывался, сколько я об этом думала тогда, разве что мама». Но могу сказать, что было время, когда я не предполагала, что на всю жизнь останусь только мисс Мэти Дженкинс. Ведь даже если бы я сейчас встретила человека, который захотел бы на мне жениться, а, как говорит мисс Пул, никогда нельзя считать себя в безопасности, я не могла бы дать ему согласие. Надеюсь, это не очень его огорчило бы». Но я бы не могла дать согласие ни ему, ни кому-либо другому, кроме того человека, за которого я когда-то думала выйти замуж. А он умер и так и не узнал, почему я сказала «нет», хотя столько раз думала... Ну, не важно, что я думала. На всю волю Божье, я очень счастлива, милочка. «Ни у кого нет таких добрых друзей, как у меня», добавила она, взяв мою руку в свои. «Если бы я не знала про мистера Холбрука, я, наверное, что-нибудь сказала бы, когда она умолкла. Но теперь я не придумала ничего, что прозвучало бы естественно, а потому мы обе некоторое время хранили молчание». «Когда-то отец, — начала она затем, — велел нам вести дневники, разграфленные пополам. На одной стороне мы должны были утром записывать, как по-нашему пройдет наступающий день, — а вечером писали на другой стороне, как он прошел на самом деле. Некоторым людям было бы очень тягостно рассказывать о своей жизни таким способом. При этих словах на мою руку упала слеза. Я не хочу сказать, что моя жизнь была печальной, но только она оказалась совсем не такой, как я ожидала. Помню, как-то в зимний вечер мы с Деброй сидели у огня в нашей спальне. Я помню все так ясно, будто это было вчера, и строили планы нашей будущей жизни мы обе, хотя вслух о них говорила только она. Она сказала, что хотела бы выйти замуж за архидиакона и писать его пасторские послания. А как вы знаете, милочка, она не вышла замуж и, насколько мне известно, ни разу в жизни не встретила холостого архидиакона». Я никогда не была чистолюбива, да и пасторские послания писать я не сумела бы. Но мне казалось, что я могла бы хорошо вести хозяйство. Мама всегда называла меня своей правой рукой, и я всегда очень любила детишек. Даже самые робкие малыши охотно тянули ко мне ручонки. В юности я половину свободного времени проводила у бедняков нашего прихода, нянчих младенцев. Но не знаю почему, когда я стала печальной и серьезной, Это случилось года через два. Малютки начали меня дичиться, и, боюсь, я утратила этот мой дар, хотя люблю детишек по-прежнему, и каждый раз, когда я вижу мать с ребенком на руках, у меня щемит сердце. И знаете, милочка, тут давно забытые угли в камине внезапно рассыпались, взметнулся язык пламени, и я увидела, что ее глаза, устремленные на что-то невидимое и не сбывшееся, полны слез. Мне... Иногда снится, что у меня есть ребенок, всегда один и тот же, маленькая девочка лет двух. Она не становится старше, хотя я вижу ее во сне уже много лет. По-моему, мне ни разу не снилось, чтобы она говорила или шумела. Она очень тихая и безмолвная, но она приходит ко мне, когда ей очень грустно или очень весело, и я просыпаюсь, чувствуя у себя на шее ее теплые ручонки». Вот и прошлой ночью, может быть, потому что я легла спать, думая о мячике для Фебы, моя деточка пришла ко мне во сне и подставила мне губки, как настоящие малышки подставляют их настоящим матерям перед тем, как идти спать. Но это все вздор, милочка. Только пусть словами с не отпугнут вас от брака. Мне кажется, это очень счастливое состояние, а немножко легковерие только облегчает жизнь. Во всяком случае, это лучше, чем всегда сомневаться и видеть везде трудности и неприятности. Если бы брачные узы и стали внушать мне опасения, то причиной тут была бы не мисс Пул, а участь бедного сеньора Брунони и его жены. Однако всякие опасения забывались при виде того, как в заботах и горестях они думали не о себе, а друг о друге, и какую радость получали они от общества друг друга или маленькой Фебы. Синьора однажды рассказала мне довольно много об их прежней жизни. Все началось с того, что я спросила, действительно ли у ее мужа есть брат-близнец, как говорила мисс Пул. Такое сходство представлялось мне настолько чудесным, что я, конечно, усомнилась бы в словах мисс Пул, если бы она не была незамужней. Но синьора, или вернее миссис Браун, Она предпочитала, чтобы ее называли так. Сказала, что это истинная правда, и что ее девери часто принимали за ее мужа. Весьма удобное обстоятельство для их профессии. «Хотя», — продолжала она, — «как можно принять Томаса за настоящего сеньора Брунони, я хоть убейте, не понимаю? Но он так говорит, а не верить ему я не могу». «Человек-то он очень хороший. Не знаю, как бы мы расплатились по счету восходящем солнце, если бы не деньги, которые нам посылает. И все-таки за моего мужа его могут принять только люди, которые ничего не смыслят в искусстве. Возьмите хоть фокус с шариками, мисс. Там, где мой муж разгибает все пальцы, а мизинец красиво оттопыривает, Томас сжимает руку в кулак, и сразу кажется, что у него тут не весь сколько шариков. А кроме того, он ведь не бывал в Индии» и не умеет носить тюрбан, как полагается. «Вы были в Индии?» — спросила я с удивлением. «А как же? Много лет, сударыня. Сэм был сержантом в 31-м полку, и когда полк отправили в Индию, я вытащила жребий ехать. И даже сказать вам не могу, до чего я обрадовалась. Для меня ведь разлука с мужем была бы прямо как медленная смерть. Хотя, сударня зная все наперед... Может, я бы выбрала сразу умереть, чем переносить все, что мне пришлось перенести. Правда, я была сыном и могла о нем заботиться, но ведь, сударыня, я шестерых детей потеряла. И она посмотрела на меня тем странным взглядом, который я видела только у матерей, чьи дети умерли, безумным взглядом, точно что-то вечно ищущим и ненаходящим. «Да!» Шестеро их у меня умерли в этой жестокой Индии. Точно бутончики, которые сорвали безвременно. И каждый раз я думала, что не смогу больше, не захочу больше любить ребенка. А когда рождался следующий, я любила его не только за него самого, но и за всех его мертвых братцев и сестричек. И когда я носила Фебу, я сказала мужу, «Сэм, когда ребенок родится, и я окрепну, я от тебя уеду». Мне это сердце разобьет, но ведь если этот малютка умрет, я сойду с ума. Я и сейчас уже как сумасшедшая. Но если ты отпустишь меня в Калькутту, и я пронесу мое дитя всю дорогу шаг за шагом, то, может, это и пройдет. И я буду во всем себя урезывать, и буду копить, и буду просить милостыню. И если нужно будет, умру, лишь бы мне сесть на корабль и уехать домой в Англию, где наш ребенок останется жив. Да благословит его Господь. Он сказал, что отпустит меня, и он начал откладывать из своего жалования, а я откладывала каждый пени, который получала за стирку или другую какую работу. А когда родилась Феба, я только окрепла и сразу пустилась в путь. Одиноко мне было через густые леса, где под этими громадными деревьями всегда темно, по речному берегу. Только я выросла в Орикшире, возле самого Эйвона, и журчание воды было словно весточка из дому. От станции к станции, от одной индийской деревни к другой шла я, неся своего ребенка. У супруги одного офицера нашего полка, сударыня, я видела маленькую такую картинку, какого-то иностранца-католика. Пресвятая дева с маленьким спасителем. Она его держит на руках, а сама так нежно вокруг него изгибается и прижимает щеку к его щеке. Ну, и когда я пошла проститься с этой дамой, а я у нее стирала, она горько так заплакала. Она ведь тоже потеряла своих детей, и у нее не было малыша, чтобы спасти его, как я надумала спасти свою девочку. И я так осмелела, что попросила ее подарить мне эту картинку. А она заплакала еще сильнее и сказала, что ее дети сейчас с малюткой и Иисусом. Она дала мне картинку и сказала, что слышала, будто художник написал ее на дне бочонка, того то она и круглая. И вот когда становилось мне совсем не в моготу идти, а сердце словно свинцом наливалось, ведь я-то начинала бояться, что так и не доберусь до дома, а то вспоминала мужа. Один раз мне померещилось, будто моя маленькая вот-вот умрет. Я доставала эту картинку и смотрела на нее пока мне не начинало казаться, что Пресвятая Матерь говорит со мной и меня утешает. И туземцы все были очень добры. Мы друг друга не понимали, но они видели, что я несу на руках ребенка, и подходили ко мне, давали мне рис и молоко, а иногда цветы. Я немножко этих цветов засушила и всегда вожу их с собой. А один раз, когда утром я была совсем слаба, они хотели, чтобы я осталась у них подольше, Это я поняла, и начали пугать меня, чтобы я не шла через лес. А он и вправду казался очень дремучим и темным. Но мне чудилось, что смерть гонится за мной, чтобы отнять у меня мою девочку, и что я должна идти вперед, нигде не задерживаясь. И я вспомнила, что Господь всегда заботился о матерях самого сотворения мира и подумала, что Он позаботится и обо мне, а потому попрощалась с ними и ушла. Однажды моя крошка заболела, и мы с ней обе нуждались в отдыхе. И тогда Господь привел меня к доброму англичанину, который жил совсем один среди туземцев. И в конце концов, вы благополучно добрались до Калькутты? Да, благополучно. Когда я узнала, что идти остается всего два дня, то я ничего не могла с собой поделать, сударня. Может, это было идолопоклонство, не мне судить. Только я зашла с моей девочкой в туземный храм у дороги, чтобы возблагодарить Бога за его великое милосердие. Я ведь подумала, что место, где другие люди в радости и печали молятся своему Богу, наверное, должно быть свято. И я устроилась служанкой к больной даме, которая на корабле очень привязалась к моей малютке. А через два года Сэм отслужил свой срок и вернулся на родину ко мне и к нашей девочке. Тут надо было решать, как он станет зарабатывать хлеб насущный. Только никакого ремесла он не знал. Но в Индии он учился разным фокусам у бродячего фокусника, ну и решил попробовать, а не получится ли у него что-нибудь тут. И дело пошло так хорошо, что он взял себе в помощь Томаса, но только помощником, а не вторым фокусником, хоть Томас сейчас и один устраивает представление. А то, что они близнецы и похожи друг на друга, как две капли воды — «Очень нам было полезно, и они напридумывали много собственных штук. И Томас очень хороший брат, только у него нет такой благородной осанки, как у моего мужа. А потому я не могу понять, как эта публика принимает его за самого сеньора Брунони, хоть он об этом и пишет». «Бедняжка Феба», — сказала я, подумав о девочке, которую она несла на руках все эти сотни миль. «Это вы правду сказали». Я уж думала, что мне ее не выходить, когда она заболела в чендер -Бададе. но добрый Ага Дженкинс взял нас к себе, и это ее, наверное, спасло. «Дженкинс!» — повторила я. «Да, Дженкинс. Наверное, все, кто носит эту фамилию, добрые люди. Вот эта пожилая дама, которая каждый день водит Фебу гулять!» Но я думала о другом. Не пропавший ли Питер этот Ага Дженкинс? Правда, многие утверждали, что он умер, но, с другой стороны, многие слышали, что он в Тибете стал великим ламой. Мисс Мэти верила, что он жив, и я решила навести справки.